Глава пятьдесят вторая. Данияр. Неделю спустя. Постоянно смотреть на часы было бы неуважением по отношению к матери, которая в последние недели оказала мне неоценимую помощь. Она была на подхвате двадцать четыре на семь, помогая с Дариной, но в целом мать на подхвате всю жизнь. Отвечать ей соизмеримо — это само собой разумеющееся. Я подарил ей на Новый год массажное кресло, в котором сегодня полдня провел отец. Сейчас он с Даринкой сортирует пазлы, развивающие игрушки. Им весело. Обстановка в доме родителей бескомпромиссно праздничная, но я предупредил, что Новый год планирую встречать в другом месте, и это сделало атмосферу тяжеловатой. Вопросов, где я планирую этот Новый год встречать, мне не задают. Ни родители, ни брат. Моей личной жизни не существует, да. И в некоторой степени прямо сейчас меня такое положение вещей устраивает. Я через полчаса планирую покинуть дом родителей. За два с половиной часа до Нового года мне уже все равно, на каких условиях я это сделаю. Замечание, на которое я реагирую поворотом головы, звучит так. «Нужно было подарить тебе бритву». Отвечая на слова матери, я говорю. «У меня есть». «Значит, ты забыл, где она лежит», продолжает она. «Подстричься тебе тоже не мешает?» «Он работал много. Такую сделку закрыл. Молодец!» — вклинивается отец. «Не ругай сына. Пусть придет ко мне завтра. Я его отведу побриться и подстричься». «Я могу согласиться с тем, что выгляжу непарадно, но чувствую, что эта речь — камень в огород, только не пойму в чей. В целом движение матери, пока она убирает со стола, опустевшие после нашего ужина тарелки, тяжеловатые». Десять минут назад дом покинул мой дядя со старшей дочерью и внуком. Сейчас его собираюсь покинуть я. От этого мать не в восторге, да и отец тоже. В последние годы я проводил новогоднюю ночь именно здесь, отказываясь от предложений друзей. Их накануне праздника и так бывало много, так что я хотел просто отдохнуть от встреч в компании близких. Это стало традицией новой. Неким новым этапом в жизни нашей семьи, которая увеличилась на два человека. Я отвечаю на предложение матери словами. У меня на завтра другие планы. «Как? Ты завтра не заедешь? Столько еды! Куда это все?» Хочу отоспаться. «Ну, полчаса-то можно выделить?» От необходимости отвечать меня спасает отец. «А что с индейкой у нас?» – спрашивает он. «Индейка будет готова через пятнадцать минут». «Я пас», отвечаю я. «Все очень вкусно, спасибо». «На здоровье». «Платон, тебе положить еще салат?» «Давай лучше я тебе», отзывается брат. «Давай поухаживаю». «Действительно», соглашается мать. «На самом деле у меня нет времени на индейку, и я все-таки смотрю на часы, повернув запястье. Когда в дом звонят, я остаюсь на диване, но пакую телефон в карман джинсов, приподнявшись». Открывать идет отец. У нас с Алиной не было договоренности о том, что сдать дочь я должен с рук на руки, но Дарине сегодня позволено не ложиться спать в обычном графике, поэтому можно ожидать капризов. Я решил не проверять, предпочел дождаться Алину. Она приехала не одна, судя по голосам в коридоре. И уже по этим звукам мне понятно, что Алина в компании своей матери. Моя мама заносит в комнату большой подарочный пакет. Я быстро встаю, одновременно приветствую гостей. С наступающим обращаюсь к тёще. Её взгляд достаточно блестит, чтобы понимать, праздник у неё уже начался. Мы не виделись после расставания с Алиной, но, если у её матери есть ко мне претензии, за этим блеском от них сейчас мало что видно. Она дружелюбна, хоть и смотрит на меня слишком прямо. С наступающим, Данияр! Я киваю. «Молодец, что ты заехала, Лена. Алина, проходите к столу. Давайте, давайте. Индейка через пятнадцать минут». Алина бросает на меня взгляд, но, поскольку мы сегодня уже виделись, привет не говорит. Она машет рукой моему брату и свой привет адресует ему, произнеся его одними губами. Платон в ответ улыбается. «На Алине блестящее платье. Такие вещи она позволяет себе нечасто». Дарина захлебывается восторгом. «Можно мне? Можно мне потрогать, мамочка?» Дочь топает рядом с Алиной ногами и тянет перепачканные всем подряд руки. Я улыбаюсь, наблюдая эту картину. Алина ловит мой взгляд, отворачивается. «Да, Арина!» — смеется она. «Что у тебя на голове?» Косичку дочери плел я. Мы вместе с восьми вечера, таким образом оставив Алине время на себя. Она собиралась заглянуть к родственникам. Судя по всему, у нее все получилось. Мы ненадолго. Нас папа дома ждет. Так почему с собой его не взяли? Ничего не хочу слышать. Садитесь. Полчаса Николай Афанасич подождет. Я ему сейчас позвоню. Я направляюсь к Дарине, чтобы попрощаться. Возбуждение, в которое дочь пришла, заставляет ее вертеться юлой. Она хохочет, когда я подхватываю ее на руки, чуть подкинув. Мне чуть-чуть шампанского. А кто у вас за рулем? Мы на такси. На такси? «Я решила не брать машину», — отзывается Алина. «Сегодня столько дураков за рулем, еще и снег пошел. Как Ильдар говорит, день жестянщика. Я теперь волнуюсь. Данияр, ты у нас единственный трезвый водитель. Отвези девчонок домой». Голос матери достает меня практически из астрала, в который я ступил одной ногой. «Я одной ногой не здесь. Не знаю, насколько ясно это читается на моем лице, но, как бы то ни было, я не спешу ставить Даринку на пол». «Мои мозги работают достаточно хорошо, чтобы слова матери связали по рукам и ногам. Чтобы выбора у меня не осталось, ведь я действительно не могу позволить вести Дарину к Толмацким на такси. Потому что, твою мать, я тоже буду волноваться, ведь на улице действительно грёбаный день жестянщика. Этот внутренний ультиматум такой железобетонный, что я не стал бы и пытаться вступать с собой в дискуссию». Глядя на стол, за которым продолжается движение, я пропитываюсь атмосферой происходящего примерно на 0,0 и прикидываю, как сильно повредят моей собственной логистике обозначенные выше полчаса.